Не надо впадать в крайности, мудрый Аркаим. Задумчиво почесал кончик носа Середин. Если это толпа для войны непригодна, это не значит, что из нее нельзя сделать пару крепких батальонов. И прежде всего, главное оружие пехоты это не меч, а щит. Щит и копье. Хотя нет. Главное оружие это сомкнутый строй. Я думаю, у вас варгами и пехоты никогда и не было. Ну да, само собой. Ну воевали вы в основном со степняками, а за ними в пехтуре бегать бесполезно. Да и не настолько вы нищие, чтобы на своих двоих по дорогам войны топать. У нас на Руси тоже даже слова такого пехота никогда не было. Но зато был опыт общения со всякого рода эллинами и римлянами. Но конница, конечно, всегда лучше, но не думаю, что у тебя найдётся ещё иконское кладбище. Правитель опять кивнул, внимательно слушая гостя. Итак, продолжил ведун: "Главное оружие пехоты это строй. Строй копейщиков. Если кованная сотня легко топчет тысячную толпу, то даже тысячная рыцарская лава Разобьется о плотный копейный строй проверено и не раз второе щиты не твои воинов или нет боятся они ран или бессмертны, все это неважно в бою плотный строй смыкает щиты в стену а конница не таран колотить ею в стену занятия бесполезные ты так говоришь веду Олег?» Словно пешие воины в строю непобедимы, но всего минуту назад обмолвился, что конница лучше пехоты. Вопросительный загнул бровь правитель. Как же так? Лучше, согласился Середин. Конечно, лучше. Удар плотного строя кованой конницы в строй пехоты прорвет его почти наверняка. Но вопрос Тут будет уже не в оружии, а в численности, стойкости, умении использовать собранные силы. Если толпу вооруженных дикарей легко разогнать малыми силами умелых бойцов, то при столкновении в плотных порядках рубка будет идти уже на выносливость и численность. Кого хватит на дольше, кто меньше боится боли, у кого останутся свободные силы для манёвра, Например, обойти врага и зажать его в кольцо, вырубить до последнего. И вот здесь уже перевес в численности пеших ратников может оказаться решающим. Но не следует забывать, еще и о легкой коннице, тоже могущей зайти с тыла, с фланга, способной на стремительный неожиданный маневр. Так что мудрый Аркаим Просто сказать этой полумёртвой толпе вперёд мало, очень мало. Кто-то должен идти с ней и поминутно указывать, где стоять, где наступать, где обходить, а где и пятиться. Надеюсь, я не обидел тебя своим скепсисом, мудрый Аркаим. ну что же ты, чужеземец? Задумчиво ответил правитель: "Дяня, настолько глуп, чтобы проявлять упрямство, услышав взвешенные разумные слова. Ведь вслед за пустым упрямством всегда спешит поражение. Значит, ты считаешь, что с этой ратью мое поражение неизбежно, а успех возможен только после правильной подготовки воинов?" при наличии хорошего воеводы. Да, мудрый Аркаим, — склонил голову середин. Я согласен, чужеземец. Ну что же, быть посему. — Я прошу тебя возглавить мою армию в беду налег. Обучите по своему разумению. Перейти реку и освободить наследный мою земли от тирана. Но я совсем не об этом просил", опешил Саверин, и в мыслях не было. "Это не важно, что было в твоих мыслях, чужеземец, совсем не важно. Ты только что доказал, что весьма сведущ в воинском искусстве. Знаешь, что необходимо сделать для победы, умеешь быстро разбираться в обстановке, находить решение". Кому же, как и не тебе доверить это дело? Но я здесь чужой, как можно доверить армию своей страны заезжему путнику? Неужели у тебя нет иных командиров, его сотников? до да того же Черного сарыча взять? Нет, мудрый аркаим, я не могу. Это да причём тут я? Отвечу по порядку. Имену властитель, глядя через плечо гостя на лежащую без сознания девушку. Раны на ваших телах, чужеземцы, ясно показывают, что вы тут уже не совсем чужие. И разбираетесь, кто здесь прав, кто виноват. Кто несет людям покой и процветание, а кто боль, страх, неволю? Чего же более? Я вижу, чувствую, вы честные люди. Но значит, станете честно сражаться с тираном за свободу, за благополучие простых людей. Что касается командиров, то их у меня действительно нет. Мои воинские силы не столь велики, чтобы содержать множество воевод, хватает и пара сотников. Ты же человек в этом деле опытный и умелый. По советам видно, да и потому, что одолеть непобедимого стража смог, в одиночку, считай, половину силу деспота отобрал. Черный Сарыч воин отважный. До да токмо конник он, сотник смолевников. Ты мне сам нынче сказывал, чем ратное дело конные от пешего отличается. Иное мастерство тут надо, на опыт иной. Почему Сарычу с храбрыми товарищами своими лучше будет здесь усиление нашего остаться. Дорогу ворогу в случае опасности нежданно заслонить. И потом, со твой, что о торговле печется, клялся в помощи вашей. Делу благородному сказывал: "Помогать станете, как можете". Вот она, помощь и потребовалась. Мриянурин воевода который поведет армии на врага и вырвет у бандитов кровожадных свободу для народа нашего. Но самое главное, даже не в этом, чужеземец. Ты не испугался восставших из вечного сна мер песок. От чего их боятся? пожал плечами Середин. Что я? Смерть отцами не бился, что ли? — Попасть не вороги встречаются, и живые, и нежить. Вот о том речи веду. Правитель указал на невольницу, все еще лежащую в беспамятстве. Не всякий смертный спокойно вид мертвеца ходящего вынесет. Далеко не всякий бок, о бок с ними в поход пойдет и командовать посмеет. Ты можешь найду ли я другого? Олег хмыкнул. Ему в голову опять вдруг пришел расхожий штамп из боевиков далекого двадцатого века. Умный герой приходит к дикарям, становится главой сопротивления всяким разным злым диктаторам, и во главе повстанцем громит врага, провозглашая всеобщую свободу и равенство. Неужели в жизни возможно то же самое? А почему бы тебе самому не возглавить свою армию? Мудрый Аркаим вдруг спросил он. Меня прозвали мудрым не за глупость, чужеземец. Покачал головой властитель. Умение правителя заключается не в том, чтобы все делать самому, а в том, чтобы выбирать людей который сделает то нужное дело лучше его самого. От тебя будет намного больше пользы во главе рати, нежели от меня. Но зачем же мне высовываться и мешать? Будет лучше, если я стану помогать, не вмешиваясь в твои решения. Середин тяжело вздохнул, размышляя над полученным предложением. С одной стороны, заманчиво, Ратная слава победы власть с другой а нужно ему это. Я понимаю твои сомнения, чужеземец, сложил ладони на груди правитель. Не всякому по нраву рисковать жизнью за чужой народ, чужие интересы. Скажу лишь, что награда за старание будет таковой, чтобы искупить все муки, труд и рис Захочешь, получишь землю в моих владениях на вечные времена. Захочешь, возьмешь деньги, товары, злато, сколько сможешь унести. Захочешь иной награды истребуешь. А сверх того я дам тебе награду, которой способен оценить только тот, кто способен ценить мудрость. Я подарю тебе Знание какое скинул себе Вот это, указал здешний властитель на толпу покачивающихся в ожидании приказа мертвецов. — Я научу тебя поднимать мертвых и повелевать ими. Вот как? А в честь чего такая щедрость, мудрый Аркаим? А это не щедрость, А корысть, чужеземец. Если ты поведешь мои войска, то благодаря этому знанию сможешь оживлять обитателей кладбищ, что лежат возле городов. Сможешь поднимать павших воинов врага и вливать их в свои ряды. Как понимаешь, мне самому важно открыть эту тайну, но только тому, кто станет моим воеводой. Хотя я понимаю, все это не так важно по сравнению с главным. Прислушайся к себе, мидун Олег. Прислушайся к своему сердцу, своей совести. Неужели тебе не хочется сделать так, чтобы на этой земле стало хоть немножечко меньше зла, меньше детских слез, меньше страданий, меньше крови? Ответь мне, Чужеземец. Неужели ты не готов потратить на это всего лишь несколько недель своей жизни? Только не говори мудрый Аркаим, что свержение тиранов это лучший способ борьбы со скукой. Не выдержал я со своей совестью, я как-нибудь договорюсь сам. "Извини", чужеземец опустил глаза правитель. Я понимаю. Боль моего народа не так важна для тебя, как возвращение в родные места. Я помогу вам выбраться отсюда при первой возможности. Хорошо, мудрый им. Но если я соглашусь принять командование на себя, мне понадобятся щиты много, каждому воину, Копья длиной от пяти до десяти шагов карта Каима, дороги, цели наступления и опорный на крепости Раджафа. Еще лошади мне и тем людям, что отправятся со мной. Разумеется, ладная броня каждому, место для тренировок. Воинов хоть мертвых, хоть живых нужно натаскивать на правильные действия в бою до полного автоматизма. Ах, да, На карте должны также быть нанесены стратегические объекты для пополнения войск, то есть кладбища.